Глава шестнадцатая. Очаровательная шпионка. А если что не так, не наше дело. Как говорится, родина велела. так Акуджава. Песенка веселого солдата. Днем в гостиницу позвонил знакомый рижанин и справился о планах супругов на вечер. Хотел пригласить их в гости. «Нет, сегодня я собираюсь навестить сына», — ответила Любовь Петровна и почувствовала недоумение собеседника, рассмеялась. «Думаете, у меня нет детей? Ошибаетесь, есть у меня киносын Джемс». Иногда Джемса Паттерсона спрашивали, каким образом он попал в Советский Союз. Между тем он коренной москвич, один из первых негритянских ребятишек, родившихся в нашей столице. Вот отец его действительно, можно сказать, попал в Москву случайно. В 1932 году из Америки в СССР приехала группа негритянской молодежи, в числе которых был 22-летний выпускник театрального колледжа Ллойд Паттерсон. Планировалось его участие в фильме «Черный и белый», который готовилась снимать студия Фильм. Он пробовался на роль беглого невольника. По ряду причин фильм не состоялся. Однако, если кто и был этим расстроен, то только не Паттерсон, поскольку в Москве Ллойд познакомился с театральной художницей Верой Ораловой. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились, после чего Ллойд остался в Советском Союзе, принял советское гражданство. 17 июля 1933 года у молодых супругов родился сын Джемс. Когда начались съемки цирка, мальчику было всего два года. Естественно, у него остались о той поре весьма туманные воспоминания. Про съемки он знал лишь из рассказов окружающих. Знал, что сцена, когда на цирковом представлении засыпающего мальчика зрители передают из рук в руки, и каждый на своем языке поет ему колыбельную песню, по его вине долго не получалось — От шума и света ребенок все время просыпался и вел себя довольно энергично. Знал, что когда по ходу действия полагалось реветь, перед ним появлялся игравший злодей и Павел Владимирович Масальский, строил ему страшные гримасы, добиваясь нужной реакции. Если же мальчику надлежало быть веселым, за дело брался скамейкин Александр Михайлович Комиссаров, и на лице малыша тотчас появлялась радостная улыбка. А как вообще малыш оказался на съемочной площадке? Дело в том, что в свое время Вера Оралова работала с мир Мейрхольдом, который однажды познакомил художницу с Евгением Петровым. Когда он с Ильфом писал сценарий цирка, то вспомнил о Вере и ее симпатичном отпрыске. Отец Джемса работал журналистом, был диктором радиокомитета на иновещании в американской редакции, являлся членом исполкома МОПРА – Международной организации помощи борцам революции. Паттерсон-старший писал репортажи, выступал на митингах, печатал свои статьи в журнале Революции и национальности», где страстно бичевал любые проявления расовой дискриминации – в первую очередь дискриминацию негритянского населения в США. Когда Джемсу было 7 лет, он поступил в Гнесинское музыкальное училище, занимался в классе виолончели и фортепиано. Однако стать музыкантом ему было не суждено, война нарушила все планы. Ллойд Паттерсон отправил семью, жену и троих сыновей, в Свердловск, Сам не эвакуировался, продолжал работать в радиокомитете. Однажды ночью он попал под бомбежку и был сильно контужен. Последствия контузии оказались трагичными. В 1942 году отец Джемса скончался. Из тех возможных ста путей и ста дорог, которые, по словам цирковой Колыбельной, были открыты перед советским ребенком, Джеймс выбрал морскую. Впервые увидев море, оказавшись в детском санатории в Евпатории, мальчик сразу самозабвенно полюбил его. Джемс больше ни о чем и мечтать не мог, только бы побыстрее вырасти, чтобы стать моряком, и осенью 1945 года поступил в Рижское Нахимовское училище. Однако шлейф кинематографической славы долго тянулся за ним — Нахимовец Паттерсон по-прежнему получал десятки писем от незнакомых людей, на которые ему помогал отвечать весь класс. Любовь Петровна знала, что 15-летний мальчик учится в Рижском Нахимовском училище, и, будучи в столице Латвии, постаралась найти его. Стоило руководителям училища узнать, кто разыскивает курсанта Паттерсона, как они, проявив завидную реакцию, тотчас попросили Любовь Петровну выступить перед нахимовцами. Актовый зал переполнен. Хотя и трудно усидеть в таком возрасте долгом на одном месте. Мальчики ведут себя дисциплинированно, не сводят глаз со знаменитой артистки. Она, время от времени поглядывая на сидящего в первом ряду рослого темнокожего паренька, рассказывает о съемках кинофильма «Цирк». В Риге Орлова и Александров оказались потому, что здесь снималась часть эпизодов нового фильма «Встреча на Эльбе». Другая натура снималась в Кёнигсберге, год назад ставшем Калининградом. Картина рассказывала о последних днях Второй мировой войны, когда советские солдаты встретились со своими американскими союзниками. Как это нередко случается в творческих областях, многолетние шапочное знакомство людей в один прекрасный день приводит к их сотрудничеству. Раньше только раскланивались, а теперь вдруг соавторы. В данном случае соратниками режиссера стали братья Тур. Работая в «Известиях», они писали положительные рецензии на Александровские комедии, при этом всегда без устали хвалили Орлову. До войны Любовь Петровна снималась в фильме «Ошибка инженера Кочина», основой которого послужила пьеса «Братьев Тур» и «Шейнина». Сейчас в театре имени Ленинского комсомола пошла новая пьеса этой троицы «Губернатор провинции». Григорию Васильевичу показалось, что ее можно наполнить политическими обобщениями и перенести на экран. Сама пьеса по своей публицистичности напоминала русский вопрос. По художественным же достоинствам губернатор провинции Симоновской пьесе уступал. Та тоже, конечно, не шедевр, но там хотя бы хороший язык, и для Любови Петровны роль побольше. К тому же она, играет Джесси в театре, как говорят, находится в материале. Александрову заманчиво экранизировать эту пьесу. Однако «Русский вопрос» уже снимает другой режиссер, такой же, как и Симонов, сталинский любимчик Михаил Ром. Придется довольствоваться губернатором провинции. Авторы с воодушевлением взялись за сценарий и написали его достаточно быстро — Фильм будет называться «Встреча на Эльбе». Работа над «Встречей на Эльбе» началась с крайне неприятного события, в котором, правда, Орлова играла пассивную роль. Произошел разрыв с Дунаевским. Казалось бы, сложился настолько удачный творческий союз, работа шла без сбоев, Музыка Исаака Осиповича очень способствовала успеху всех Александровских кинокомедий. В своих концертах Любовь Петровна исполняла его песни, составлявшие львиную долю репертуара артистки. От добра добра не ищут. А нет. Напуганный довоенными историями с Массом, Эрдманом и Нильсоном, Григорий Васильевич который уже в пуще огня страшился быть обвиненным в контакте с неблагонадежным элементом, заказал музыку для нового фильма Шестаковичу. Немилость властей Дунаевский почувствовал сразу после возвращения из Чехословакии. Сначала его безвнятного объяснения причин вывели из состава комитета по присуждению сталинских премий. Затем ему прислали письменное поздравления с тем, что сам он получил премию за оперету «Вольный ветер», однако в последний момент Сталин вычеркнул его фамилию из списка лауреатов. Осенью композитора не пустили на Венецианский фестиваль, где участвовал фильм с его музыкой. И вот в довершении ко всему многолетний соавтор отрекается от него, заказав музыку другому. Даже сам Шостакович удивился такому повороту дела. Уверял режиссера, что Дунаевский сочинит музыку лучше. Однако Григорий Васильевич был неумолим. Причем всю эту комбинацию он провернул не то, что не предупредив Дунаевского. Он даже потом ничего не сказал ему. В июне Александрову было присвоено звание народного артиста СССР. Исаак Осипович послал ему поздравительную телеграмму, а через считанные дни после этого от третьих лиц узнал потрясающую новость о предательстве. С тех пор Дунаевский до конца жизни не общался с Орловой и Александровым. Хотя порой избежать общения было трудно. Их дачи находились поблизости. «Трудно!» Но, возможно, избежали. Шестакович не случайно пытался отбояриться от этой работы. Некоторые музыкальные темы у него получались плохо. Он даже попросил своего приятеля, джазового маэстра Александра Цфасмана, сочинить для соответствующих эпизодов, например, происходящих в ночном клубе, находящемся в американской зоне оккупации, ряд эстрадных номеров. Тот охотно выполнил его просьбу, и Дмитрий Дмитриевич включил музыку Цфасмана в фонограмму. Во встрече на Эльбе Любовь Петровна играла американскую разведчицу Джанет Шервуд. После весны она окончательно стала и много лет продолжала оставаться эталоном актрисы для музыкального фильма. Теперь стоило появиться на съемочной площадке хорошо поющие и танцующие девушки, как рецензенты спешили объявить ее второй Любовью Орловой. Новая роль по всем статьям отличалась от того, что артистка делала в кино прежде. Она была свободна от пения и музыки. Тем самым, по мнению Любови Петровны, много дала ей как драматической актрисе. «В свое время мне довелось в одной из ролей затронуть тему иностранного шпионажа в СССР», писала Орлова в автобиографии. «Я имею в виду картину «Ошибка инженера Кочина», в которой я играл роль женщины, вовлеченной в преступление против Родины и с холодной жестокостью, раздавленной, подлой и безжалостной силой вражеской диверсионной организации». Играя Джанет Шервуд. Я и стремилась представить эту силу, холодную, жестокую и циничную. Роль была для меня очень трудна. Если в подавляющем большинстве прежних я сживалась с моими героинями, роднилась с ними, какое-то время словно жила их жизнью, то, играя Шервуд, пришлось как бы отрешиться от самой себя, переселиться в чужую и чуждую мне душу. Любопытно отметить, что, выбирая в памяти те черты, которые должны были характеризовать этот персонаж, мне пришлось обратиться исключительно к наблюдениям, собранным мной за границей, в Иране, Париже, Риме, Германии. Советская жизнь не давала мне материала для этой роли. Именно за границей наблюдала я таких женщин, выхоленных, красивых, нарядных и одновременно душевно опустошенных — без высоких стремлений, без теплых чувств и привязанностей, холодных, себелюбивых, чистолюбивых, верящих в один лишь банковский текущий счет, поклоняющихся одному лишь доллару. В словах Любови Петровны о том, что роль для нее была трудна, нет кокетства. Ей действительно пришлось совершить переход из стана досконально знакомых поющих и танцующих персонажей где для нее не существовало тайн в серьезную ипостась, окунуться в стихию той игры, вкус, который которой она почувствовала в роли Джесси из «Русского вопроса» в театре. Вдобавок, работу усложняло то, что предложенный артистке материал покоился на слабом драматургическом фундаменте. Если для кого роль в этом фильме была очень трудна, то только для Орловой. Остальные актеры элементарно справлялись со своими задачами. Удачные подборы исполнителей — сильная сторона режиссерского дарования Александрова. С его легкой руки молодые артисты сразу приобретали известность, популярные становились еще более знаменитыми. Подтверждением этому может служить каждый фильм, начиная с «Веселых ребят». Во встрече на Эльбе снова блеснули Фаина Раневская, Борис Андреев, Эраст Гарин, Отдельное спасибо нужно сказать режиссеру за приглашение хлебнувшего горя в северном усть лаги и потом долго мыкавшегося без жилья Михаила Названова. Для него каждый фильм — большая поддержка. После выхода картины стали знаменитыми рижанин Юрий Юровский и, впервые снимавшийся в кино, да еще сразу в главной роли, Владлен Давыдов, молодой артист прекрасной мхатовской выучки. Для всех этих мастеров драматургический материал никаких сложностей не представлял. Любовь Петровна играла супер отрицательную женщину, двуличную шпионку. Подобно тому, как это было в весне, зрители видели ее здесь в двух ролях. Только не одновременно, а поочередно. Сначала она представлялась восторженной журналисткой, а потом циничной женщиной-вамп в военной форме. Задачей такого образа оборотня было разоблачение лживости американской демократии, являющейся волком в овечьей шкуре. Одного только не учел режиссер. Когда зрители видели очаровательную шпионку, им трудно было отрешиться от симпатий к заокеанской стране. Вместо ненависти к Америке Александр вольно или невольно вызывал симпатию. А ведь перед завзятым Американофилам, выросшим на голливудской закваске, стояла противоположная задача. Когда 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес фултонскую речь, была официально объявлена холодная война. Советская пропаганда старалась придать огласки тайной связи бывших союзников с нацистами, разоблачать план маршала и другие коварные происки американцев. Сценарий давал материал для работы в таком направлении. Последние дни войны советские воины встречаются с американскими. На восточном берегу реки стоит наш мужественный генерал и наблюдает, как братаются союзники, солдаты двух армий. Глядя на эту картину, его адъютант мечтательно произносит «Вот так могли бы жить люди всего мира, так дружно, доверчиво». — Да, могли бы, — отзывается генерал, — если бы им не мешали. В это же время на противоположном берегу стоит американский генерал комичного вида. плешивый толстячок тоже наблюдает через бинокль картину солдатского ликования и ядовито цедит окружившим его офицером. — Посмотрите на эту идиллию, господа! Это самые тяжелые последствия войны! Итак, акценты расставлены. Дальше можно не смотреть. Все дальнейшее лишь подтверждает высказывание обоих генералов. Советские люди пришли на берег Эльбы, чтобы защищать мир и обеспечивать дружбу между народами. Они озабочены как бы побыстрее выкорчивать в Германии корни фашизма и построить новое демократическое государство. Советская администрация восстанавливает школы, печатает учебники, обеспечивает простых людей необходимыми товарами. У американцев противоположные цели. В первую очередь они озабочены собственной наживой. Черный рынок, спасение нацистов, офицерские пьянки-гулянки — таков их мир. Их хозяева с Уолл-стрита надеются, что новая Германия настолько окрепнет, что сможет успешно бороться с коммунизмом. Для подобной цели очень пригодятся бывшие нацисты, одного из которых старается вывести в Америку разведчица Джанет Шервуд, легализовавшаяся здесь в качестве журналистки. Шервуд тающу леса сначала искусно притворяется страдающей женщиной, разыскивающей пропавшего в военном лихолете отца, пускает в ход все свои чары, чтобы произвести хорошее впечатление на советского коменданта немецкого города, преподносит ему белую розочку. Наверняка ни один зритель поверил в искренность заокеанской красотки, подумал, что между ней и майором Кузьминым возникнет большое светлое чувство. Когда же ее коварство изобличено, американка превращается в злобное циничное существо, уверенное в своей неуязвимости, которое объясняется покровительством сильных мира сего. Джанет Шервуд была одной из любимых ролей Орловой. Артистка неоднократно подчеркивала это в своих интервью. Как всегда, Любовь Петровна поражала всех своей старательностью и работоспособностью. Она считала, что артисты обязаны все уметь. Режиссеры не должны слышать от них слов «не могу» и «не хочу». Поэтому у нее и было столько травм, полученных на съемках, что не отказывалась ни от каких заданий. Встреча на Эльбе в отношении техники безопасности оказалась для Орловой благополучным фильмом. Случалось только испытывать физические перегрузки. Бывало, когда ближе к полуночи актриса уже с ног валилась от усталости, то просительно обращалась к Александрову. «Григорий Васильевич, мы же договаривались, что сегодня я снимаюсь только до двенадцати». «Любовь Петровна, советские зрители ждут фильмов с вашим участием». — невозмутимо отвечал муж. — Поэтому извольте оставаться на площадке. Режиссером по работе с актерами во встрече на Эльбе, так же, как и в весне, была приглашена Анисимова Вульф. Она постепенно стала одной из самых близких подруг Орловой. Эти женщины были похожи по характеру. Обе сдержаны в своих эмоциях и поступках. Обеим присущ западный лоск — который тогда редко встречался в среде интеллигенции. Обе достаточно скрытны. Например, и та, и другая старались не афишировать дворянское происхождение. Была некая схожесть в прошлом, носившая, если так можно выразиться, прибалтийский характер. У Орловой скелет в шкафу это первый муж Берзин, у Анисимовой Вульф второй муж, эстонец Павел Врабец эмигрировавшей в 1937 году в Таллин, в буржуазную Эстонию. Причем одна известная артистка из театра Моссовета написала об этом донос в НКВД, из-за чего Ирину Сергеевну несколько раз вызывали на допросы интересовались подробностями связи с иностранцем, потом оставили в покое. Сближению Орловой и Анисимовой Вульф способствовало то обстоятельство, что... Мать Ирины Сергеевны очень дружила с добрым феем Любовью Петровной фаины Раневской. В свое время Павла Леонтьевна Вульф была известной провинциальной актрисой, хотя как ученица легендарного Давыдова в школе Александрийского театра могла остаться в столице, однако почему-то предпочла периферию. За ней закрепилась кличка провинциальная комиссаржевская, не за провинциальность, за то, что играла весь репертуар Веры Федоровны. Однажды на гастролях в Ростове к ней за кулисы пришла рыжеволосая 20-летняя девушка из Таганрога, мечтавшая играть на сцене. Чтобы отвязаться от настырной посетительницы, Павла Леонтьевна сунула ей первую попавшуюся под руку пьесу и предложила разучить какую-нибудь роль. Через неделю девушка пришла, сказала, что подготовила роль итальянской актрисы. Когда она сыграла отрывок из этой чепуховской пьесы, Павла Леонтьевна ахнула. Столь невообразимо талантливо было исполнение. Она помогла Фаине Фельдман подписать первый договор с антрепризой. Потом Фаина взяла себе псевдоним в честь чеховской героини из «Любимого вишневого сада». Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, эти женщины дружили всю оставшуюся жизнь. В быту у Орлова имелся центр притяжения. Это внуковская дача, культ который в семье установился с момента ее постройки. Здесь принимали и друзей, и деловых знакомых, и зарубежных гостей. Однако в первую очередь это было место для себя, для отдыха, для восстановления покоя от повседневной кутерьмы. Любовь Петровна человек публичный, ее утомляло многолюдие. После репетиций, спектаклей, гастролей, съемок с их неискоренимым бедламом было большим удовольствием очутиться в подмосковной тишине. Дачи старались придать статус поистине райского места, которое не оскверняется даже запахом пищевых отходов, поэтому еду готовила кухарка в московской квартире. Ничего экстравагантного — салаты, постные бульоны, биточки. Затем постоянный работавший в семье еще с довоенных лет шофер Игнатий Станиславович Казарновский отвозил еду в судочках во Внуково. Там старенькая Ираида Алексеевна, троюродная сестра Александрова, исполнявшая обязанности экономки, разогревала еду и накрывала стол. Жутко падки на всякие технические новинки, супруг Любовью Петровны постоянно оснащал дачу, вызывавшему гостей жгучую зависть предметами телевизорами последних марок, магнитофонами, транзисторными радиоприемниками. Григорий Васильевич всегда был в первых рядах владельцев подобных игрушек. Например, магнитофон красовался у него уже в начале января 1950 года. О таком чуде в магазинах еще не слышали, продавцы слова такого не знали. Эта 30-килограммовая махина была с превеликими трудностями куплена непосредственно на заводе производителей. Из других достопримечательностей в доме имелся камин, возможности которого создавать тепло демонстрировались гостям в любое время года. Орловы Александров не любили большого количества гостей, во всяком случае их длительного присутствия. Смягчать атаки гостевых десантов удавалось благодаря тому, что у их дачи появился своеобразный филиал, дача старшей сестры актрисы Ноны Петровны. Народная артистка иногда использовала то немаловажное обстоятельство, что редкий начальник откажется выполнить ее просьбу. Поэтому она сумела приобрести рядом со своим участок для любимой сестры. Здоровье красавицы Нонны Петровны подкачало – Она много лет маялась астмой. Любовь Петровна находила для нее лучших врачей, привозила из-за границы патентованные лекарства, однако ничего не помогало. Как-то некий авторитетный профессор заявил Нонне Петровне, что город ей противопоказан, нужно жить в сельской местности. Во внукове она буквально жила. Разумеется, здесь ей не доставало общения поэтому она любила встречаться с соседями, шумное сборище, застолье с обильной едой и выпивкой, преферанс. Все это вносило разнообразие в ее монотонное существование. По натуре Нонна Петровна человек компанейский, кулинар от Бога. Одно блюдо вкуснее другого, так ведь сколько добра вложено, все самое качественное, собственно, грядок из лучших магазинов. Дальше больше. Тот самый профессор, который рекомендовал загородное житье, посоветовал приобрести корову. Уход за скотиной, по его мнению, благотворно повлияет на организм. Покупка коровы в то время была сопряжена с большими трудностями. Все же ей место в колхозе, а не в частном доме. Любовь Петровна вновь использовала свой авторитет, добилась разрешения купить старшей сестре корову. Вообще, пользуясь статусом всенародной любимицы, Орлова помогала многим знакомым и даже незнакомым, скажем, зрителям, присылавшим ей слезные письма. Она говорила внучатой племяннице, что в этом-то и заключается преимущество известности. Есть возможность сделать людям добро. На участке Нонны Петровны имелся небольшой флигелек, в котором располагались гости, переночевать или пожить несколько дней. Благо, в Орловском окружении нашлись люди, владеющие пером, я имею в виду Голикову и Щеглова, подробно описавшие дом, комнаты, веранды, обстановку, и хорошо передавшие атмосферу внуковской жизни с ее мелкими хозяйственными делами, посиделками, чаепитиями, карточными играми, в которых участвовали сестра Нонна Петровна, вечно дымившая беломором Анисимова Вульф, балетмейстер Галина Александровна Шаховская, которая ставила танцы в большинстве кинофильмов Александрова, Раневская, бывшая жена драматурга Прута Софья Ефимовна, артистка опереты Ева Яковлевна Милютина и другие соседи. Бывала здесь знакомая всей московской богемы Лилии юрьевна Брик. Уж ее-то капризную и богатую. Она получала деньги как наследница Маяковского. Трудно чем-либо удивить. И то, сообщила в письме сыну мужа, была на даче у Любови Петровны Орловой. «У них очень хорошо». Ничего дорогого, но со всякими невинными затеями и привезенными отовсюду цацками. Хорошо придумана в столовой горка для фарфора и хрусталя между оконными рамами. Посуда на полках видна и из столовой, и из сада. Чудная крытая терраса на уровне газона, камин весь украшенный какими-то медалями, жетонами и амулетами и тому подобным. Загородный дом был, если угодно, хобби Любови Петровны. Она любила подбирать шторы, портьеры, обивочные ткани для мебели, своими руками пришивала всякие рюшечки и фистончики. Все, кому посчастливилось побывать в том жилище, считали оформленный ею интерьер идеальным. Один раз порядок в доме был сильно нарушен. Когда хозяева находились в отъезде, сын Александрова Дуглас — устроил на даче студенческую пьянку-гулянку. Возвратившись, Любовь Петровна была настолько рассержена последствиями веселой пирушки, что запретила мужу приглашать к ним сына. Между тем встреча на Эльбе успешно шествовала по стране. Любовь Петровна сама была довольна своей работой в картине. Ее Джанет получилась холодной, эгоистичной, честолюбивой, а главное — и красивой все в этом фильме орловой к лицу у нее прекрасная прическа замечательные наряды артистка предстает здесь зрелой дамой не моложе своего реального возраста однако выглядит гораздо сексуальнее чем прежние одетые и причесные черт знает как дуни и анюты любовь петровна радовалась своему прекрасному внешнему виду не меньше чем хорошей игре ибо незаметно подкралось время когда ею овладело страстное желание во что бы то ни стало выглядеть молоденькой женщиной. Не просто моложе своих лет, а именно молоденькой. Она слегка бровировала своим цветущим видом, заставляла миллионы зрителей гадать, что же это за средство макрополуса попало в руки Орловой, позволяющей внешности артистки не меняться на протяжении десятилетий. В принципе, тут нет ничего удивительного. Каждой женщине вообще, и артистке в частности, хочется выглядеть хорошо. Подобные желания, кстати, присущи большинству мужчин тоже. Однако все поневоле вынуждены смириться с тем, что природа всегда возьмет свое и против возраста не попрешь. У Орловой же стремление выглядеть молодой постепенно превращалось в манию. Чтобы в теле не было ни единой жиринки, она регулярно изнуряла себя физическими упражнениями, ограничивала в еде, тратила уйму времени на макияж. Дежурные комплименты насчет хорошего вида Любовь Петровну трогали мало. Гораздо важнее было представить, как люди в кинотеатрах восторгаются годами, не меняющейся ее внешностью, гадают, сколько ей лет. Однажды Фаина Георгиевна Раневская по-приятельски спросила ⁇ Любочка, в чем секрет вашей молодости? ⁇ В том, что я никогда никому не завидовала и всем хотела добра, незамедлительно последовал ответ. Кино с его крупными планами требовало для омоложения определенных порой немалых усилий операторов. В театре проще, там даже из первого ряда не все черты лица разглядишь. Любовь Петровна на съемочной площадке уже постигла многие тайны оптимального освещения и пользовалась своими знаниями в театре имени Моссовета, играя в русском вопросе. Причем делала это без всякой фонобирии. Народная артистка могла бы действовать через заведующую постановочной частью, однако Любовь Петровна обращалась непосредственно к осветителям, что тем очень льстила, рекомендовала, под каким углом направить тот либо иной прожектор, чтобы добиться оптимального эффекта. Свои просьбы кинозвезда излагала столь деликатно, что и осветители ради нее были готовы разбиться в лепешку.